Последняя серия. Солнце остановилось в зените, и от страшного жара стала трескаться земля. Пробудились древние вулканы и появилось множество новых. По земле стался удушливый дым. Ну, показывай, что там у тебя. Апокалипсис. А, ну это бывает. Какого типа? Армагеддон или Рагнарёк? А я почём знаю. Ну, как оно выглядело хотя бы? Ну, мир стал рушиться, солнце зависло ни в какую, звёзды погасли, твари какие-то полезли. Волков среди них не было? Кого? Волков. Огромный волк не съел луну? Вроде нет. Значит, не Рагнарёк. Ладно, сейчас разберёмся. Небо ежеминутно меняло цвет, и страшные знамения являлись на нём. Дикие чудовища вышли из-под земли и бродили по лесам, выдирая с корнем деревья. Ужас опустился на мир. Демюрк Мазукта оглядывался в некоторой растерянности. даже не знаю что тебе сказать по моему тут уже ничего не исправишь проще начать по новой у, -у это столько мороки в занылшем бамбукли ты же все умеешь может починишь как нибудь мазкто проводил взглядом обрушившийся в ничто участок пространства сожалею это не лечится Надо все сносить и устанавливать заново. Ладно, сноси, вздохнувшим бамбукли. мазукта величественно повел рукой. Исчезали в одно мгновение горы и пустыни, испарялись моря, обращались в прах деревья. Небо затянулось темнотой, свернулось в плотный комок, вобрало самое себя и... Схлопнулась. Не осталось ничего. — Ну вот, можно начинать, — довольно хмыкнул Мазук-то. Сейчас создадим заново небо и землю, заселим разной живностью. Ты, кстати, сохранил хоть что-нибудь на диске? — Конечно, — откликнулся Шамбамбукли. — Все самое ценное перенес на диск. «Как ты мне и велел!» «Отлично! Давай его сюда, сэкономим время!» «Пожалуйста, бери!» Шамбамбукли протянул Демиоргу Мазукти диск. Тот глянул и вытаращил глаза. «Это что?» «Диск? Ты же сам сказал!» «Шамбамбукли!» — устало произнес Мазукта после долгого молчания. — Когда ты, наконец, начнешь понимать, что тебе говорят? — Ой, а ты что-то другое имел в виду? — забеспокоился Шамбамбукли и перевел взгляд на диск. Под хрустальным куполом небес бережно хранилась плоская, идеально круглая земля, омываемая со всех сторон океаном. Были здесь и горы, и равнины, и леса, и пустыни. Бродили стада животных, летали птицы, плавали рыбы. И стояли, глядя вверх, люди, великое множество людей. «Да, я что-то другое имел в виду», — кивнул Мазукта, стал неторопливо собирать инструменты. Так что, теперь не будешь ничего чинить? не не надо ничего чинить. Пускай остаётся как есть. <с> так тоже неплохо. Не веря в своё спасение, ничего не понимающие люди стояли и смотрели в небеса. У кого-то, конечно, была истерика, Кто-то истово молился, распластавшись ниц, но большинство просто стояли и смотрели.